Голован жил, впрочем, не в самой улице, а на отлете. Постройка, которая называлась Головановым домом, стояла не в порядке домов, а на небольшой террасе обрыва под левым рядом улицы. Площадь этой террасы была сажен шесть в длину и столько же в ширину. Это была глыба земли, которая когда-то поехала вниз, но на дороге остановилась, окрепла и, не представляя ни для кого твердой опоры, едва ли составляла чью-нибудь собственность, тогда это было еще возможным. Голованову постройку в собственном смысле нельзя было назвать ни двором, ни домом. Это был большой низкий сарай, занимавший все пространство отпавший глыбы. Может быть, бесформенное здание, это было здесь возведено гораздо ранее, чем глыби вздумала спуститься. А тогда оно составляло часть ближайшего двора, владелец которого за ним не погнался и уступил его головану за такую дешевую цену, какую богатырь мог бы предложить. Помнится мне даже, как будто говорили, что Сараид был подарен головану за какую-то услугу, оказывать которую он был большой охотник и мастер. Сарай был переделен надвое. Одна половина, обмазанная глиной и выбеленная с тремя окнами на орлик, была жилым помещением Голована, и находившихся при нем пяти женщин, а в другой были наделаны стойла для коров и быка. На низком чердаке жили голландские куры и черный шпанский петух, который жил очень долго и считался колдовской птицей. В нем голова нарастил петуший камень, который пригоден на множество случаев, на то, чтобы счастье приносить, отнятое государство из неприятельских рук возвращать и старых людей на молодых переделывать. Этот камень зреет семь лет и созревает только тогда, когда петух петь перестанет. Сарай был так велик, что оба отделения... Жилое и скотское были очень просторны, но, несмотря на всю о них заботливость, плохо держали тепло. Впрочем, тепло нужно было только для женщин, а сам Голован был нечувствителен к атмосферным переменам, и лето, и зиму спал на явниковой плетенке в стойле возле любимца своего красного тирольского быка Васьки. Холод его не брал. И это составляло одну из особенностей этого мифического лица, через которое он получил свою баснословную репутацию.